Глава двадцать 24. Я нехило так удивился, когда увидел знакомого человека входящего в кабинет. Больше всего было непонятно то, почему я узнал о том, что он будет учиться со мной, в эту самую секунду. Ведь ни в списке, названном директором, ни в толпе, шедшей за мной, я его не видел. А не заметить такую махину Было сложно. В кабинет запыханный забежал Иван. Мой родственник, Воронцов, тот самый великан. Он, обращаясь сразу ко всем присутствующим, прогремел. «Здесь собирается группа А!» Да. Я привстал со стула и ткнул Ивана в плечо. Он резко развернулся и уже хотел на меня наехать, состроив недружелюбную мину, но быстро осознал, кто перед ним стоит. «Андрей!» — удивился он. «Ой, глава! Привет!» Он полез ко мне обниматься. «Какими судьбами?» «Привет, привет!» — пожал я руку Ивану и похлопал его по спине. Снизил голос. только «Называй меня просто, Андрей. Хорошо?» «Заметано!» Здоровяк обогнул парту и сел рядом со мной. «Я-то уже неделю как зачислен». «А ты чего тут забыл-то? Почему тебя в списке студентов не объявили?» Спросил я. «Не знаю». Он развел руками. «Наверное, потому, что мои документы куда-то потеряли». И только недавно нашли. А, понял. Не успели новый список директору передать. Подожди, подожди. Улыбка не сходила с лица Ивана. Это мы теперь вместе будем учиться. Прямо в одной группе? Как видишь, да. Интересное совпадение. Я и сам в шоке. Кстати, а как тебе удалось попасть в такое престижное место? Сюда ведь далеко не каждого берут. Мама еще, класс из пятого, начала натаскивать меня на экзамены для этой академии. Специально выясняла, какие будут задания, и готовила меня к ним. И вот я здесь. Хорошая у тебя мама. Береги ее. Все, кто уже успел зайти в кабинет, смотрели на нас с Иваном. Ладно, кого я обманываю. Они смотрели исключительно на Ивана на его внушительные размеры. Трудно было не обратить внимание на такое великанообразное существо. На его фоне я выглядел муравьем, хотя тоже был далеко не маленьким. Плюс ко всему, Иван разговаривал так громко, что в этот момент ничего нельзя было услышать, кроме его голоса. Не представляю, как будут страдать преподаватели. Я болтал с Иваном и вдруг заметил девушку, прошедшую рядом с нашей партой. На плече у нее висела спортивная сумка, в волосах белый ободок, розовые щечки и книга в руке дополняли образ. Еще одно знакомое лицо. Ну, как знакомое? Впервые я увидел эту девушку всего полчаса назад, но, тем не менее... Уже успел хорошо ее запомнить. Это та самая скромняга из ресторана. Она прошла в самый конец кабинета и села за последнюю парту у окна. Солнце, просвечивающее сквозь окна, освещало девушку. И от этого она выглядела еще приятнее. Она даже не отворачивалась от света, нет. Она словно бы купалась в нем. Ей нравилось. Нравилось и мне. Иван заметил, что я смотрю на девушку у окна и тоже повернулся в ту сторону. Надо понимать, что повернулся Ивана совсем не то повернулся, что у любого другого человека. Иван повернулся так, что повернулась наша парта. Отстранились люди, сидевшие сзади. И мне перегородило весь обзор. «Да, красивая» прошептал мне Иван. «У тебя хороший вкус, Андрей». Я подставил палец ко рту, давая громиле сигнал, чтобы он молчал, потому что его шепот был слышен всем в кабинете. «Давай молча посидим, хорошо?» «Ладно». Через минуту в кабинет вошла Амосова. Вошла резко, неожиданно, и продолжила двигаться так быстро, что ее розовые волосы не поспевали за головой. С не было того парня, с которым она сидела в актовом зале. Должно быть, он из другой группы. Ну, или вообще не учится в академии, а зашел посмотреть сестру, брата. она хмыкнула, проходя мимо меня, и уселась где-то сзади. Я снова вспомнил, как фотографировал ее на том зеленом диване. И не дофотографировал до конца. Дабы отогнать грусть, Перевел взгляд на скромняшку. Мы встретились с ней глазами, и она отвернулась. Снова покраснела и стала читать книгу. «Да ну их, девок этих!» «Поболтаю я лучше со своим другом, Ива». «Какая женщина!» Здоровяк уставился на Амосову и, не отрываясь, сверлил ее взглядом. «Что-то в ней есть такое...» «Андрей, не находишь?» «Да ничего в ней нет» я толкнул Ивана, чтобы он обернулся на меня. Обыкновенная любительница мужского внимания, ничего более. Нет, ну в ней точно что-то такое есть. Я бы с ней погулял. Благо, что к этому времени обстановка в кабинете разрядилась, и народ более-менее стал шуметь, из-за чего наши с Иваном разговоры не были теперь так слышны. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Наконец, Ученики более-менее расползлись по кабинету. Почти все парты стали заняты. Через минуту пришла Алевтина Игоревна с молодым парнем. Этого парня я сразу узнал. Это был сын Алевтины. Носатый, безэмоциональный красавец. Он что, тоже будет учиться с нами? Стоп. Я же надеюсь, Алевтина Игоревна не будет нашим Куратором. Но не будет же, нет? «Здравствуйте!» — поздоровалась с нами замдиректора. А ее сын сел за свободное место, возле Амосовой. «Как вы уже, наверное, поняли, я буду вашим куратором на первом курсе». «Твою мать!» — сгладил! «Меня зовут Базарова Алевтина Игоревна, если кто еще не в курсе». «Советую вам запомнить это имя получше, потому что часто придется иметь дело со мной». «А, точно, Базаров. Сергей Базаров, если не ошибаюсь. Надо запомнить. А вот то, что он сел с Викторией, плохой сигнал». Иван, увидев, что сын Алевтины Игоревны рядом с Викторией, стал шептать мне на ухо, как Базаров ему не нравится. Он говорил, как ему хочется сломать этот длинный нос, и совершить прочие противозаконные деяния. «Да тихо ты. Он просто снесел. Это ничего не значит. Других мест не осталось. Успокойся». «Так!» алевтина Игоревна прервала свою речь. «Воронцов, не мешай мне хотя бы сейчас!» «Хорошо», — впервые меня произнес Иван. Замдиректора с бешеным лицом уставилась на моего соседа по парте. «Ты что, тоже Воронцов?» «Да», — с гордостью прогремел Иван. «Меня зовут Иван, и я член самого лучшего рода страны, рода Воронцовых!» А Левтина Игоревна перекрестилась. «Господи, за что мне все это?» «Хех, ситуация складывалась забавная. С одной стороны, у меня в Академии появился человек, которому я всецело могу доверять. И даже несмотря на то, что Иван — весьма специфическая личность, тем не менее, его появление — благость. С другой же стороны, со мной в одной группе теперь находилась девушка, которую я ужасно хочу, и которая в любую секунду согласна на Саити. Вот только этого ни в коем случае не должно произойти, иначе я совсем перестану себя уважать. также, В кабинете неподалеку сидит та, кто готова соблазнить, а потом убить самого сатану, чтобы достигнуть нужной ей цели. А, ну и на десерт в группе «В» числится парень, который при нашей последней встрече обещал мне, что я за все отвечу. И это не сулит ничего хорошего. Вроде ничего не забыл. Ах, да. И замдиректора а также по совместительству наш куратор на ближайший год. Это Алевтина Игоревна. Настоящий монстр, который готов был убить меня на экзамене, лишь бы не допустить в академию. Такой вот расклад. Расстроен ли я? Пфф, ни капли. Такое количество неудобных людей лишь стимулирует, не дает себе расслабиться, а, как следствие, и позволяет достигать намного большего, чем ты бы мог достичь. Скажем так, я человек с обостренным чувством справедливости. И поэтому, если вы будете отлынивать от учебы, вам не помогут даже ваши богатые родители. Со свистом вылете из академии. Все понятно. Класс кивнул. «Она забавная», — шептал мне Иван. «Это ты ее еще в деле не видел». «Я могу так больно укусить, что крошки во все стороны полетят. Да, Воронцов?» Алевтина Игоревна покосилась на меня. Вернее, Воронцовы. О да, кусается вы как зверь. У меня с прошлого раза шрам остался. Половина класса засмеялась, а замдиректора посмотрела на меня из-под лобья, погрозила пальцем. Помимо угроз и запугиваний, Алевтина Игоревна рассказала и много интересного, касающегося обучения в академии. Опустим организационные моменты. И я расскажу лишь о том, что по-настоящему важно. Начнем с того, что в Академии среди учеников существует бальная система. По результатам каждого месяца подводятся итоги. И самых лучших учеников чем-нибудь награждают. На выбор предоставляется много вещей. Например, самое банальное — деньги. То есть повышенная единоразовая стипендия. Либо... Освобождение от каких-то дисциплин, либо хорошая оценка по ним. Также можно и наоборот получить для себя возможность заниматься по дополнительным предметам. Но и это далеко не весь выбор. Для тех же учеников, что получают самые низшие баллы в рейтинге, предусмотрено наказание. наказание не то чтобы жестокие, но справедливые. К примеру, могут отправить на дежурство по академии, то есть мыть полы, чистить туалеты и прочее. Либо же могут поставить дополнительные часы по тем дисциплинам, которые у ученика отстают. Отличие от высокобальников здесь в том, что у худшего нет выбора. Что ему скажут, то он и должен будет выполнять. Если ученик слишком долго занимает худшие позиции, его и вовсе могут отчислить. Довольно жестокая, но в то же время постоянно поддерживающая в тонусе система. она не даст расслабиться. И пинать одно место для тех, кто привык ничего не делать в школе. Если ты не стараешься, то тебе конец. Стараешься – получаешь бонус. Все как в жизни. Из чего же складываются эти баллы? Тут все просто. Подсчитываются ваши помещения. Оценки по всем предметам прогресс по отношению к предыдущим месяцам. количество выигранных олимпиад и прочее и прочее. учитывается буквально все. Что касается программы обучения, то тут все просто. Программа делится на два блока: теорию и практику. Теория в свою очередь делится на две группы: гуманитарные и технические дисциплины. В них также входит и магическая теория, с историей магии. Намного интереснее дела обстоят с практикой. Так как Академия у нас ориентирована на подготовку первоклассных магов, то практика – чуть ли не самая важная часть обучения. Я больше скажу. 60% всего обучения – это сплошные тренировки. Как-никак, выпускники после обучения становятся либо магами, на службе у государства, либо тренерами, ну или, на крайний случай, преподавателями магии. Поэтому просиживать пятую точку, 24 на 7, не придется. В чем же состоит практика? Ох, тут так сразу и не опишешь это все. Перечислю лишь самое основное. Тренировка стихии. Здесь мы будем делиться уже на другие группы, согласно используемой стихии. Тренировка создания вещей и стихии хотя это уже для продвинутых. Для еще более продвинутых будет практика по освоению и использованию литеры. Тренировки по ближнему бою, тренировки по дальнему бою и еще куча всего. В общем, не соскучишься. Алевтина Игоревна окончила свой монолог, дала каждому из учеников доступ к личному кабинету Академии и отпустила нас домой. Так как сегодня был не учебный день, а просто праздник, занятий не предполагалось. Они начинались через два дня, потому что впереди выходные. Мы с Иваном решили так сразу не возвращаться домой, а пообедать в местной столовой. Да, это была не моя идея. Так как я был сыт после ресторана, решил просто попить чайку. Мы спустились на первый этаж, И возле выхода обнаружили столовую, просторная, выполненная в синем металлическом цвете. Она ярко освещала солнечным светом, что проникал сквозь огромные окна. Помещение находилось солнечной стороны и, думаю, искусственное освещение здесь включали только ночью. Столов было много, а основная их часть была в виде длинных рядов. Также были и круглые столы, но они стояли чуть поодаль от остальных. Наверное, эти места станут занимать преподаватели, либо лучшие ученики. В данный момент в столовой находилось, навскидку, человек 30. Довольно мало для такого большого помещения. Всего же она рассчитывалась минимум на полтысячи мест. Мы с Иваном прошли до буфета. Там, на удивление, нас встретила молодая и стройная девушка. Ну, как молодая? Лет 35 но в сравнении с тем какого возраста женщина обычно работает в столовой и правда молодая она улыбнулась нам и спросила что мы будем я заказал одну кружку зеленого чая и не удержался от десерта видетьчискйка иван же ну что иван иван чтобы напитать калориями свое гигантское тело заказал себе целый стол еды пять котлет тройную порцию пюре три компота, семь сосисок в тесте вместо хлеба, два винегрета, один борщ и карамельку. «Ты, я так погляжу, со сладким не особо!» Симпатичная буфетчица сказала, что принесет все за стол и предложила сесть. Я захватил чай с пирожным, так как они уже были готовы, и мы присели недалеко от буфета и стали ждать. Пока ждали разговаривали о том, что больше всего интересует 18-летних парней. О еде. Но так как о еде долго не поговоришь, очень быстро перешли к девушкам. Ивану безумно понравилась Виктория. Он начал твердить о том, что это любовь с первого взгляда. Значит, в нашем поместье они так и не пересеклись. Иван, ну какая еще любовь? Чего ты как маленький-то? Какая-какая? Искренне. Вот какая. Так и скажи, что ты просто хочешь ее. Если предложишь, думаю, не откажется. Андрей, да что ты такое несешь? Какой-то ты озабоченный. Об одном только и думаешь. Я люблю ее. Люблю. А любовь это не эти ваши. Ну, ты понял. Если Виктория и будет готова к такому шагу, То не раньше чем на десятом свидании на десятом я отпил чаю и закусил ложечкой чизкейка. скажешь что же минут через пять ивану начали приносить его заказ но он оказался настолько большим что нам стало жалко стройную буфетчицу и иван предложил ей свою помощь он отправился на кухню и стал таскать тарелки возле буфета выбирающую еду Я увидел Аксенова. Ее желтое платье поманило меня. Я встал из-за стола, подошел сзади, опустился к ее уху и сказал, «Хорошо, поешь». Екатерина подскочила от неожиданности, резко развернулась в мою сторону и зарядила по плечу. «Чего пугаешь, блин?» Я похихикал и спросил, как ей Академия. «Нормальная». Несмотря на то, что Аксенова пыталась прятать свое негодование по поводу того, что видела меня сегодня с Викторией, тем не менее, получалось это у нее плохо. Как говорится, все было написано на лице. «С тобой все в порядке?» «Да, голос просто сорвала, пока пела. «Ну, ты это, аккуратнее». «Да уж как-нибудь разберусь». «Ладно, давай, я тут с другом обедаю». «С каким другом?» Вдруг оживилась Екатерина. «Да вот...» Я кивнул в сторону Ивана, который нес тарелки с сосисками в тесте. «А...» Успокоилась Аксенова. «Тогда иди, увидимся». Когда я вернулся за стол, Иван уже перенёс всё своё хрючево. Я стал попивать чай и слушать, как он чавкает. «А это твоя подружка?» спросил иван ну типа того случайно познакомились с ней еще до поступления как-то много у тебя подружек Та у окна теперь это в желтом платье да не стой что у окна я еще даже словом не перекинулся хотя надеюсь что скоро это изменится ну она и правда красивая хотя и не такая как моя виктория с каких пор она успела стать твоей Вдруг возле буфета, следом за Екатериной в очереди, я увидел знакомую рожу, парня лет тридцати в черном костюме и с черным галстуком. При виде него мои ладони автоматически сжались кулаки, а зубы заскрипели от злобы. «Кирилл, сука!» — просипел я и взял в руки нож из железной стойки на столе.